Глава двадцать День, ночь, закат, рассвет. Один день сменяет другой. Прошло чуть больше суток, а у меня ощущение, что передо мной пролетела вся жизнь, от рождения до старости. Каждый день встречала на одном и том же месте, слушая одни и те же звуки, испытывая одни и те же эмоции, а точнее никакие. Я словно высохла изнутри. превратилась в сухофрукт из дешевого супермаркета. Вся жизнь пролетает мимо, а мне плевать. Абсолютно. Она перестала существовать в тот день, когда у меня отняли Дэнни. Единственного родного человека, за которого я пыталась бороться. Видимо, не так сильно пыталась, раз судьба плюнула прямо в сердце. Если вы спросите, что я сейчас чувствую, я отвечу одно. «Ничего. Потому что так будет правильно». Никого не должно волновать, что происходит у меня в душе. Никого не будет интересовать, что моя душа разлетелась на тысячи острых осколков, вонзившихся плоть, в сердце, оставляющих за собой множество смертельных ран. Кровь не прекратит течь, никак. Даже если хирург ювелирно зашьет каждый порез, вряд ли кровь свернется. Не пойдет навстречу мне никак. А в голове звучат набатом батом только слова. «Верните Дэнни!» «Как тяжело осознавать, что тебе никто не поможет. Совсем никто!» Даже мать махнула рукой. «Я не преувеличиваю. После нашего разговора в субботу утром с глаз окончательно слетели розовые очки. «Объяснишь, что происходит?» Кричу в трубку после будничного. «Привет, Габи!» «Что, тебе ничего не сказали?» «Я в тюрьме, ожидаю суд. Буду благодарна, если ты приедешь и вытащишь меня отсюда». «Как?» спрашиваю удивленно, что значит как? Нужно выплатить залог. Она сейчас серьезно. То есть мой брат находится в чужих руках, ее лишили родительских прав, а я должна выплачивать залог? У меня нет денег. Уверена, усмехается женщина. Ты же выплатила мой долг, значит, и залог получится. Злость окутывает меня, чувство справедливости берет верх, а все теплые нежные чувства к матери окончательно пропадают. тонут под давлением противоречивых эмоций. Ты только обрекла ребенка на поскудную жизнь с гребаными снобами. Ни меня, ни тебя больше не пустят на порог их дома. Ты это понимаешь? Я не хотела, так вышло. Все ты хотела. Выкрикиваю в трубку. Одна в университете учится, больше с тобой не живет. Другой малолетка мешался тебе. Ты сразу хотела свалить, а клиника была только прикрытием. Какого чёрта тебя потянуло за границу с наркотой? Меня трясет. Так сильно, что телефон в руке дрожит. Сильнее прижимаю трубку к уху, чтобы дрожь не взяла надо мной вверх и не позволила уронить телефон. «Как же ты меня достала своими нотациями, малолетняя дрянь! Я тебе не за этим звоню!» «А зачем?» «Ты совсем меня не слушаешь? Я в дерьме, мне деньги нужны!» «У меня их нет. Так и знала, что на тебя нельзя рассчитывать, чтобы больше не появлялась в моем доме. Не ты, не твой сосунок!» «Боже!» Почему? Почему? Куда делась та женщина, которая растила нас, которая баловала и водила в парке? Где она? После этого разговора я проплакала весь день. Слез больше не осталось. Выплакала свой запас. Наверное, это к лучшему, не находите? Никто не слышит мои вопли, не стучит по стенке в просьбе заткнуться и не играть Джейкоба и Сумерек во время трансформации. Смешно. Только мне плевать, что вы там требуете. Плевать. Вы никогда не поймете, что я чувствую. Никогда. Аккаунт Дэнни в Инстаграм заблокирован. Мы больше не переписываемся. Я не могу видеть его истории, наблюдать за его жизнью. Не могу наблюдать за моим маленьким героем. От этого понимания внутренность больше сворачивает от боли. Я больше не увижу его. Не увижу. Живот сводит от голода. Странно, что я вообще хочу есть. Надо, наверное, сварить рис или нет. Неважно. но воду точно придется выпить лежать сухостью во рту не самая приятная вещь лишь бы на кухне никого не оказалось судьба как всегда на моей стороне о проснулась комментирует злорадная лили уперев руки в бока лили не сейчас а когда что совесть глаза ест и зачем я вышла на кухню лучше бы осталась в комнате Да, так было бы гораздо легче успокоиться и пережить последние события, из-за которых я забыла о нашей ссоре с Лили. Просто хочу, чтобы меня оставили в покое. Пожалуйста. Знаешь, я думала, что ты подойдёшь ко мне, прощения попросишь, но тебя второй день нет. Какая из тебя подруга? И вообще... Эй, ты чего? все таки запас слез в организме остался. Небольшой, но все же... Он выходит с пронзительным воплем, давящим на грудь. ывающимся в барабанные перепонки холодно одиноко больно больно переживать события последних двух дней снова и снова дэни забрали как забрали удивляется лили вот так мама в тюрьме за наркоторговлю родительских прав лишили а уильямса оформили над ним опеку они запретили нам видеться дэни даже аккаунт в Инстаграм заблокировал почему миссис уильямс наверное запретила Я в ее глазах алкоголичка, наркоманка и шлюха. А самое ужасное, что я действительно себя так чувствую. До одного момента, пока прохладу в душе не забирает Лили, подруга обнимает мою сломленную плоть, прижимает к себе, даря необходимое тепло и поддержку, в которых я так нуждаюсь. «Они не могут запретить вам видеться! Ты же его сестра!» – настойчиво твердит Лили. В службе опеки сказали, что я могу подать права на опеку, но предпочтение дадут более обеспеченной семье. Я не знаю, как он без меня, как... Тише, тише! Подруга крепче прижимает меня, когда накрывает новый поток слез. Мы справимся! Я так хочу на это надеяться. Но эта грёбаная надежда всегда ускользает от меня и вставляет палки в колеса. Она оказывается на шаг впереди. Убегает. Я не могу схватить ее в свои объятия, иначе Дэнни был бы у меня. Ты поэтому отстранилась? Нет. Тогда почему? Серьезно смотрит на меня шоколадными глазами, схватив мягкими ладонями лицо. Говорить или нет? Стоит нарушать данное слово или не совершать эту глупость? Знаю, что Лили никому ничего не расскажет, не проболтается, даже поддержит, только... Я подписала договор о неразглашении и не могу ничего рассказать. «Надеюсь, ты не себя продала», — хмыкает она. «Я вторю ей». Только от горечи. Потому что только что она попала в яблочко. Но на деле я улыбаюсь, словно она сказала что-то странное, и произношу уверенно «Нет, ничего криминального, не волнуйся». Подруга облегченно выдыхает и усаживает меня за стол. Сама заваривает кофе, ставит передо мной омлет с беконом, Заботливая, как всегда, несмотря на то, что в пятницу ее ранили гораздо глубже. Лили всегда была сильнее меня духом, всегда выходила из ситуации с высоко поднятой головой. С такой броней нужно родиться. Наверное. «Кстати, стифлера чуть не исключили за тот случай на балу», — довольно произносит она, уминая омлет и заставив меня поперхнуться кофе. «Хоть какая-то справедливость», — отвечаю, прокашлившись. «Что, опять отец заступился?» Да, но он будет работать в кафетерии до конца года. Бесплатно. Да ладно. Именно, ехидно улыбается подруга. Я приложила руку. Я даже не сомневаюсь, ты не заслужила подобного унижения. Впервые за время заточения ловлю себя на том, что улыбаюсь. Я впервые улыбаюсь последствиям расизма Стифлера. Так ему и надо. Хоть о чем то могу задуматься, лишь бы не вспоминать разъярённое лицо миссис Уильямс и вердикт женщины из органов опеки. Однако счастье длится недолго. «Кстати, как танец с Салливаном? В этот момент улыбка на лице моментально сползает. Удивленно смотрю на подругу, пытаясь угадать, на что она намекает. «Знает ли, что происходит между нами?» У меня тут же холодеют ладони. Кровь отливает от лица. «Откуда?» Я вообще о нем не вспоминала на протяжении этих дней. Не думала о наших встречах. Да и профессор сам не напоминал о себе, чему я впервые в жизни была рада. Эй, ты чего застыла? Она щелкает пальцами перед лицом. Ничего, просто. Что просто, не можешь о танце рассказать? спрашивает с усмешкой. Вы же просто танцевали. Конечно, Эллен Роланд не имется. Сплетня тебе распускает. Но вы же не крутите роман в тайне всех, чтобы вас с поличным застукали. Ну да. О, черт, телефон звонит. Выдыхаю слишком громко, когда Лили выходит из кухни. «Мамочки, она чуть не застала меня врасплох, чуть не вывела из себя. Зачем мы вообще танцевали на глазах у всех? Если знает Лили, то и другие могли догадаться, кто скрывался под черной маской. Помню, профессор просил не задумываться о нашей тайной связи, о том, что кто-то может узнать. Это его забота. Но, видимо, не только его, но и моя. Сегодня решили побеспокоить не только Лили, но и меня. Слышу входящий звонок своего мобильника». «Профессор Салливан. Вспомнил. Хочется проигнорировать вызов, но не могу. Деньги. Через три часа у меня в квартире. Адрес кину сообщением. Строгие нотки проникают в разум и путают мысли, но уже не так сильно, как раньше. Теперь я не могу сорваться с места в карьер. Мне нужно решить важную проблему. Профессор, у меня не получится. Мы можем перенести? У тебя три часа.